58. Гос и Саби? Это были Гос и Саби. Гребанный всемогущий Кракен. Гос и Саби. Гос и Саби. Гос и Саби. Одновременные имена и крики ярости на тех, кто их носил. Так было уже Бог знает какого года. Не меньше, чем многие столетия эти имена кричали обездоленные, побежденные, истязаемые. Билли и дэн были над землей в заброшенной башне Фоли, построенном в террасе каким-то камденским архитектором. Когда мир вокруг замкнулся и у них кончились тайные ложные квартиры Дейна, они ретировались в убежище Наты под городом. Это было пустым, светлым и пыльным. Они сидели в лучах взвеси. И ты перечислил все имена старых сообщников на столах? спросил, наконец, Дэйн. «Ага», — ответил кир Вати. «Все, кто был с Гризаментом, когда он был жив?» «О, он жив», — сказал Билли. «Но вы меня поняли. Все, кто с ним был. Некро, врачи, пиро». «Имена?» — спросил Дэйн. «Чувак по имени Барто. Ничего не говорит? Некромант, судя по запискам. Очевидно, Берн. Какой-то там Смитси что-то там». Парень по имени Коул. «Коул? Ну-ка!» — сказал дэн «Что?» — спросил Билли. «Коул Пиро». «Я не разглядел», — сказал Вати. «Мы видели только про университет, какие-то заметки, а что? Ты его знаешь?» «Знаю его имя. Помню с тех времен, когда умер Грис. Слышал тогда. Он Пиро». дэн неуверенно посмотрел на Билли. «Огнедел». «Да, я понял, но почему?» «Со времен, когда кремировали Гризамента, якобы, но он работает с огнем». В конце все пожрет огонь. Огонь и тайный план Адлера. Шестерки, игрока из обломков организации Гризамента, мертвеца с неизвестными намерениями и со связью с этим новым именем. «Где Гризамент?» – спросил Билли. «Мы не знаем. Ты же знаешь. Вати не может». «Но вопрос не только где, да? Ты говорил, что не видишь причин?» «Ему сжигать мир? Нет, нет. Не знаю, что у него за планы, но они явно были не такими». Впрочем, присоединяться к нему их тогда не тянуло. «Мы узнаем», — сказал Билли. «Давай узнаем, какая роль во всем этом у Кола. Он поднялся, проталкиваясь через многослойный воздух, посмотрел сверху вниз на машине. «Какого долбанного хрена там творится?» «Там творился тату». Его наемники бушевали и нарушали державшиеся десятилетиями союзы, прорубаясь через все и вся в охоте за добычей, которую раз поймали, но упустили. Конечно, хаос-нацисты были пустым местом. Кто теперь их боялся, захлебнувшихся, вопящих и опущенных, фрилансеры, долбаки на полные ставки и все остальные с радостью прослушивались на новооткрытую вакансию ведущих жупелов и пикетом ПВП достались невольные эпизодические роли в этих жестоких репетициях и атаках ради лишней строчки в резюме. Вати пропал из комнаты над Камденом. Вернулся, пропал, вернулся, сдерживая, латая и не успевая. «Татус летел нахрен со всех катушек», — сказала Коллинсвуд. «Что он вытворяет? С ним кто-нибудь говорил?» «Он не разговаривает», — сказал Бэрон, надул щеки и выдохнул. «Мы, блин, и найти его не можем». «Ему наше разрешение не требуется», — сказал Варди. Все трое сидели как группа поддержки для больных депрессий. «Ну, эй!» — сказал берн «Я вас двоих не за красивые глаза взял. Проговаривайте ситуацию!» «У нас есть тату, который объявил войну», — сказал Варди. «Прислал госы и Саби сюда. Тронул наших заключенных. А оборзевшие Дейни Билли шлют своих в мой офис», — сказала Коллинсвуд. «То есть особенно тебя задело вторжение в офис?» — обозлился Бэрон. «По-настоящему тебя завело, что люди шарятся в твоих вещах, Кэт?» Она уставилась на него. «Да», — сказала она. «Это и еще та тема с кошмарной смертью». Еще один раунд гляделок. «На нас уже всем насрать!» — сказал Берн. «Мы посередине. Это вредно для здоровья, между прочим». «Господи, начальник!» — сказала Кулинсвуд. «Выше нос, блин!» Мы ни хрена не владеем ситуацией, сказал Берн. Биллис Дэйном и то владеют ею грамотнее нас. Так не пойдет, сказал Варди. Он быстро моргал, формулировал. Сидим здесь как эти самые. У нас уже не участок а проходной двор. Давайте утвердим хоть какой-то авторитет. Пора производить аресты на наших условиях. И как мы это сделаем? спросил Берн. «Мы не знаем, где кто есть!» «Нет. Значит, нужно с этим что-то делать. Послушайте, мы знаем то же, что и они. Первое, они знают о конце. И второе, они это знают, потому что пропал чертов спрут. И третье, что кто-то там, где-то там, по каким-то причинам так все и планировал. Так что сейчас нам нужно, чтобы гора пришла к Мухаммеду». Бэрон продолжал смотреть. «И кто здесь Мухаммед?» – спросил он. «И где гора? Я никуда лазить не буду», – сказала Коллинсвуд. «Нужно брать их на живца», – сказал Варди. «Это теперь что? Типа гора пришла на рыбалку?» – спросила Коллинсвуд. «Господи боже, ты можешь заткнуться!» – закричал Варди. Она не показала шок, но и ничего не сказала. Нужно поболтать перед ними тем, что они хотят, чего ждут, что их выманит. Ну что выманивает всех? Он театрально подождал. Коллинсвуд несколько опасливо ответила: "А, апокалипсис". Ну вот, сказал Варди, они ждут апокалипсис. Его мы и устроим. В Лондоне, этом Ересиполисе. Апокалипсис всегда был событием. Каждые несколько дней и ночей предсказывалась какая-нибудь полночь полночей. Большинство не приводило ни к чему, оставляя соответственных пророков краснеть в уникальном стыде в свете встающего солнца. Очень особенный стыд, когда экскультисты не смотрят друг другу в глаза в неожиданном эпилоге их заключительных актов – преступлений, допущений, дебошей. И отречений. Верующие уговаривали Вселенную попробовать их версию. Свой конец пытались призвать даже мелкие несуразные группульки. ОПФС заработал себе репутацию тем, что помогал подчищать эти потенциалы. Но тут Варди говорил о том, что самые драматичные из этих Армагеддонов Лондон уже привык к множественному числу этого слова. Были общественными событиями, зрительским спортом. Пропустить хоть один – значит реалтеологически лопухнуться. Это служило показателем, кто на подъеме, какая группа на спаде. Проделки якобы финальных ночей находились где-то между оперативной работой в поле и светскими раутами. Бэрон и Коллинсвуд казались испуганными. «Не прокатит», – сказала Коллинсвуд. «Сейчас, когда столько всего происходит, ни один конец не будет таким большим, чтобы выманить людей». «Придется изобрести что-то охренеть драматическое, а люди в курсе событий, они поймут, что это неправда, и не придут». «Обязательно придут, если решат, что это и есть конец», — сказал Варди. «Представьте, что тот апокалипсис, который вы решили пропустить, и был настоящим». «Да, но...» «Нет, ты права, нам его не подделать». «Придется раскрутить какой-нибудь мелкий, на который никто не обращал внимания». «Ха!» «Говорю, какой-нибудь, что-то крупное, на случай, когда одного апокалипсиса мало». «Ха!» Он встал, кипя энергией. «Нужен список сект, где у нас есть свой?» Он щелкнул пальцами. «Уже все слышали о Кракене, верно? И знают, что грядущее связано с ним. Правильно?» «Правильно!» «Что ты там надумал, братиш?» – спросила Кулинсвуд. «Все ждут конец света. Давайте всех опередим и вызовем его первыми. Как ты сказала, подделать мы его не сможем, нужны настоящие слухи. Тогда сделаем его настоящим, и нужно правильно организовать как можно больше мелочей, чтобы они подумали. Нужно распустить конкретные слухи, и чем ближе к истине, тем лучше». Вряд ли получится со осьминогом, но кого мы еще знаем с богом животным? Кого можно убедить вывести свой апокалипсис на первый план? Дальше дело сделают сплетни». Он начал шарить по своим бумагам. Через секунду присоединилась Коллинсвуд. Бэрон наблюдал и не поднимался. «Вы двое из ума выжили?» – спросил он. «Хотите устроить вечеринку в честь конца света, только чтобы всех собрать?» «Как насчет этих чертей?» — спросила Коллинсвуд. Варди взглянул, куда она показывала. «Сомневаюсь, что нам хватит влияния их убедить», — сказал он. Они продолжали искать. «Эти?» «Нет». «Эти?» «Это вообще ни разу не кальмар». «Да что вы вообще делаете?» — спросил Бэрон. «Да, но если слухи разойдутся быстро, то какая разница? Главное большое животное», — сказала Коллинсвуд. «Вот что услышат люди!» «Возможно, — ответил Варди, — я вижу проблему». Он показал на что-то на другом листе. Бэрон пригляделся к тому, что они обсуждали. Надвигается еще один. Сам по себе он никому не сдался, но в нем нет животных и будет непросто заставить их пророков отсрочить. А если они состоятся один за другим, то никто не... «Да пусть фигачат в один день», — сказала Коллинсвуд. «Что вы?» — спросил Бэрон, и Варди заткнул его одним взглядом. Вид у него был такой, будто он собирался поднять на смех предложение Коллинсвуд, но вдруг он просиял от поразительного восторга. «Почему бы и нет?» — сказал он. «Почему бы и нет? Если в слухах будут правильные, правильные ключевые слова...» Тогда мелкий будничный апокалипсис может и сработать. Главное, чтобы достаточно людей поверило, что это хоть как-то связано с Богом-животным. Люди наверняка заговорят. Это стопроцентный способ сделать нашу наживку еще более... Наживочной, сказала Коллинсвуд. Драматичной. Возможно. А теперь представь, если их будет два. Они с Коллинсвуд переглянулись, фыркнули и кивнули. «Это не повлияет на, ну, реальный», — сказала Коллинсвуд. «Но мы даже не знаем, когда он. Подключайся, начальник», — сказала она Бэрону и любовно потрепала его по щеке. «Ладно», — сказал Варди, — «значит, нам нужно м -м, подстегнуть не одно, а два пророчества. Пора обзванивать».